Глава шестнадцатая «Верное дело!» — объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете безо всяких хлопот по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки чрезвычайно большой капитал!» «Быть не может!» — воскликнул генерал, точно выстрелил. Все опять разинули рты. Птицын объяснил, обращаясь преимущественно к Ивану Федоровичу, что у князя пять месяцев тому назад умерла тетка, которую он никогда не знал лично. Родная и старшая сестра матери князя, дочь московского купца Третьей гильдии Попушина, умершего в бедности и в банкротстве. Но старший, родной брат этого Попушина, недавно также умерший, был известный богатый купец. С год тому назад у него умерли почти в один и тот же месяц два его единственные сына. Это так его поразило, что старик недолго спустя сам заболел и умер. Он был вдов, совершенно никого наследников, кроме тетки-князя, родной племянницы Попушина, весьма бедной женщины и приживавшей в чужом доме. Во время получения наследства эта тетка уже почти умирала от водяной, но тотчас же стала разыскивать князя, поручив это Саласкину, и успела сделать завещание. По-видимому, ни князь, ни доктор, у которого он жил в Швейцарии, не захотели ждать официальных уведомлений или делать справки, а князь письмом Саласкина в кармане решился отправиться сам. «Одно только могу вам сказать, — заключил птица, обращаясь к князю, — что все это должно быть бесспорно и право, и все, что пишет вам Саласкин о бесспорности и законности вашего дела, можете принять как за чистые деньги в кармане. Поздравляю вас, князь. Может быть, тоже миллиона-полтора получите, а, пожалуй, что и больше». Папушин был очень богатый купец. Ай да, последний вроде князь Мышкин, завопил Фердыщенко. Ура! пьяным голоском прохрипел Лебедев. А ты ему, давича, двадцать пять сулковых судил, бедняжки! Ха-ха! Фантасмагория, да и только. Почти ошеломленное это изумление, проговорил генерал. Ну, поздравляю, поздравляю! И встав с места, подошел к князю обнять его. За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной, пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского, все затолкалось, засуетилось, на мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Глубоко изумленный Тоцкий пожимал плечами. Почти только он один и сидел. Остальная толпа вся в беспорядке теснилась вокруг стола. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась. Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас ее разуверил. Она задумалась, опять потом улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему. «Значит, в самом деле княгиня?» Прошептала она про себя как бы насмешливо и, взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась. Развязка неожиданная. Я не так ожидала. Да что же вы, господа, стоите, сделайте одолжение, садитесь, поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша, увидала она вдруг в дверях своих девушек. Подите сюда, я замуж выхожу, слышали? За князя у него полтора миллиона. Он князь Мышкин и меня берет. Да из бога, матушка, пора. Нечего пропускать-то. крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим. «Да садись же подле меня, князь!» продолжала Анастасия Филипповна. «Вот так! А вот и вино несут! Поздравьте же, господа!» «Ура!» — крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину, в том числе были почти все рогоженцы. Но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво. А многие шептали друг другу, что все это дело самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся и цыганок из таборов берут. Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную и улыбку. — Князь Голубчик, опомнись! — с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав. Настасья Филипповна заметила и захохотала — «Нет, генерал, я теперь и сама, княгиня, слышали, князь меня в обиду не даст». «Афанась Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женой везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? Полтора миллиона, да еще князь, да еще, говорят, идиот в придачу, чего лучше? Только теперь и начнется настоящая жизнь». «Опоздал Рогожин». «Убирай свою пачку, я за князя замуж выхожу, и сама богаче тебя!» Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечатлелось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди. «Отступись!» — прокричал он князю. Кругом засмеялись. «Это для тебя отступиться-то!» — торжествуя подхватила Дарья Алексеевна. и «Ишь, деньги вывалил на стол, мужик!» Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился. Я беру. Сейчас беру, ее минуту все отдам. Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо!» В негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще. «Слышишь, князь!» — обратилась к нему Настасья Филипповна. «Вот как твою невесту мужик торгует!» «Он пьян», — сказал князь. «Он вас очень любит». А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала?» «Это вы в лихорадке были. Вы теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила?» «Нет, не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь». «Не попрекну». «Ну смотри, за всю жизнь не ручайся!» «Настасья Филипповна». сказал князь тихо и как бы с состраданием. «Я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал. Вы сейчас загубить себя хотели безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого». вы ни в чем не виноваты быть не может чтобы ваша жизнь совсем уже погибла что ж такое что к вам рогожин пришел а гаврил арделонович вас обмануть хотел зачем вы беспрестанно про это упоминаете то что вы сделали на то немногие способны это я вам повторяю а что вы с рогожиным ехать хотели то это вы то это вы в болезненном припадке решили вы теперь в припадке и лучше бы вам идти в постель Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасья Филипповна, но, может быть, вы уже до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я до вечера ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как бы тоже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна, — заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит. Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тотский про себя подумал «Идиот! А знает, что лестью всего лучше возьмешь, натура!» Князь заметил тоже из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его. «Вот так добрый человек!» — провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна. «Человек образованный, но погибший», — в полголоса прошептал генерал. Тотский взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе. «Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил до сих пор», — проговорила Настасья Филипповна. «Меня все торговали, а замуж никто еще не сватал из порядочных людей. Слышали, Афанась Иванович? Как вам покажется все, что князь говорил?» «Ведь почти что неприлично!» «Рогожин, ты погоди уходить-то!» «Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел?» «В Екатерингов!» — отрапортовал из угла Лебедев. Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он совсем отупел, точно от ужасного удара по голове. «Да что ты, что ты, матушка! Подлинно припадки находят! С ума, что ли, сошла?» — вскинулась испуганная Дарья Алексеевна.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 «Князь, тебе теперь надо Аглаю и панчину, а не Настасью Филипповну, а то, что Фердыщенко-то пальцами будет указывать. Ты не боишься, да я буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь. А что ты объявляешь, что я честь тебе сделаю, так про тот Тотский знает. А Аглаю-то и панчину ты, Ганечка, просмотрел, знал ли ты это? Не торговался бы ты с ней, она непременно бы за тебя вышла. Вот так-то вы все».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 Ты меня совершенством давеча называл. Хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллионы княжества растоптало, в трущобу идет. Ну какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион-то я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши семьдесят пять тысяч за счастье выйти сочту? Семьдесят пять тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович. И до не дошел, Рогожин перещеголял. аганечку я утешу сама мне мысль пришла а теперь я гулять хочу я ведь уличная я десять лет в тюрьме просидела теперь мое счастье что же ты рогожин собирайся едем едем заревел рогожин чуть не выступление от радости ей вы кругом вина ух припаса вина я пить буду а музыка будет будет будет не подходи завопил рогожин в выступлении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 Да так, бывало, размечтаешься, что с ума сойдешь. А тут приедет вот этот, месяца два гостил в году. Опозорит, разобидит, распалит, развратит, уедет. Так тысячу раз в пруд хотела кинуться, да подла была, души не хватало. Ну а теперь... — Рогожин, готов? — Готово, не подходи! — Готово, — раздалось несколько голосов. — Тройки ждут с колокольчиками! Настасья Филипповна схватила в руки пачку.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 Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои ли деньги, Рогожин? Твои, радость, твои, королева. Но так все прочь. Что хочу, то и делаю. Не мешать. Фердыщенко, поправьте огонь». «Настасья Филипповна, руки не поднимаются», отвечал ошеломленный Фердыщенко. «Эх», — крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла два тлевшие полена и чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку.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 и, провопив, он пополз было в камин. «Прочь!» — закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. «Раступитесь все! Ганя! Чего же ты стоишь? Не стыдись! Полезай! Твое счастье!» Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер, и к этому последнему неожиданному испытанию был не приготовлен. Толпа расступилась пред ними на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной, в трех шагах от нее расстояние. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке со шляпой в руке и с перчатками стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от огня, от затлевшейся пачки. Но казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку. Он не двигался с места — Через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой. Не хочет идти. «Эй, сгорят! Тебя же застыдят!» — кричала ему Настасья Филипповна. «Ведь после повесишься, я не шучу!» Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один угол нижней головешки,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 проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. «Черт возьми! Горит! Все сгорит! Вскричал он, увидев пламя. «Горит! Горит!» — кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину. «Ганя, не ломайся! В последний раз говорю!» «Полезай!» — заревел Фердыщенко, бросаясь Гане в решительном иступлении и дергая его за рукав. «Полезай, фанфоронежка! Сгорит! О, проклятый!»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 Между расчетами мелькнулому раза два и соблазнительный образ Настаси Филипповны. Генерал вздохнул. «Жаль! Искренно жаль! Погибшая женщина! Женщина сумасшедшая! Но-с, а князю теперь не Настасью Филипповну надо!» В этом же роде несколько нравоучительных и напутственных слов произнесено было и другими двумя собеседниками из гостей Настаси Филипповны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 Глубоко вздохнул.